Глава 26. Извинившись перед семьей, я вышла из-за стола, закрылась в другой комнате и плюхнулась на диван. Ну, давай, рассказывай. Короче, с самого начала. 31-го мы отмечали дома с предками. Аленка с Саней тоже были дома. А потом к нам капуста с Кристинкой заехали поздравить. Посидели, шампанского выпили. А расходиться вроде никто не захотел. Вот и решили ехать к Каштану. У него дома была туса. Я Романову позвонила, адрес Каштана сказала. Ну и, в общем, мы все там зависли. Потом приехали и Сокол с Оксанкой, и Капуста с Кристинкой. Все пили, танцевали, фейерверки во дворе запускали. Короче, такой дурдом был. Парни в комнате за столом сидели, а девчонки на кухне ошивались. Я смотрю, а Черняева сидит и виски с колой хлещет из Аленкиного стакана а потом и вовсе вижу, как с крестинкиных рук покуривает на балконе. Сокол, конечно, этого не видел, он с парнями был. А вот девчонки, которые были на кухне, давай расспрашивать Черняеву. Ты чего, мол, куришь, тебе же рожать? А Маринка пьяная, возьми и ляпни. Ага, рожать ей, как бы не так. Черняева гаркнула на нее, чтоб та заткнулась. Я поняла, что дело пахнет керосином. Спросила у Аленки. А Аленка, когда датая, все расскажет. Вот и призналась по секрету, что Черняева эту беременность выдумала. Потому что не знала, как еще сокола можно вернуть. Справку ей сестра помогла раздобыть. Тест на беременность подогнала подруга. Ленка Храпова. Она на восьмом месяце беременности сейчас. В общем, Черняева сказала так. Главное, сокола вернуть. А там всякое ведь может случиться на раннем сроке. «Сделает вид, что выкидыш случился, а Соколов все равно с ней останется. Утешать будет. Короче, полный пипец. Черняева по головам пойдет». «Вот это да!» – протянула я, плохо скрывая свой восторг. Утро Аленка учесала на работу, а я Саня так и так, мол, Черняева-то Соколова вокруг пальца обвела со своей липовой беременностью. Саня помчался к соколу, дав мне слово не выкладывать, что это я рассказала. Хотя она все равно не узнает, кто ее сдал. Все, кто был на кухне, узнали, что она не беременна. Вечером Аленка рассказала, что сокол окончательно порвал с Черняевой. Нет, она сказала так, он ненавидит Черняеву. Так и крикнул той в лицо. Офигеть! Так во сколько, говоришь, вечеринка будет? Пригоняй часам к семи. Буду. Я вернулась за стол. Мама с папой спросили, что я там начала говорить про Вологду, про универ. Я мысленно поблагодарила Ритку за звонок вовремя и сказала родителям, что нисколько не пожалела о том, что выбрала этот универ и эту профессию. Да и вообще, меня все устраивает. Я вернусь. Пора натянуть тетиву и взять его на прицел.